Маргарет Уэйс, Трейси Хикман Драконы весеннего рассвета Знайки, Тиара, не было во веки печальнее и безнадежнее дней. Тень облаков по городу крадется, бросая тень страданий и сомнения на улицы и на мою страницу. Как долго не решался я раскрыть уста и сердце и сказать тебе? В разлуке еще прекрасней стала ты и смертоносней. Как запах орхидей в ночи безлунной, как кровь в волнах, где кроется акула, Сжигает страсть четыре наших чувства, уберегая вкус. Так пасть акулы рвет собственную плоть, уже не в силах кровавый пир прервать. И, сознавая это, я все же славлю ночи иступления. И поединок страсти, что венчает лишь перемирие до новой ночи. Мне выхода не хочется искать из сладостной ловушки. Я готов раскрыть объятие мраку и... Но свет, свет Китиара! Солнце луч рассыпал блестки по каменьям улиц, ночным дождем умытым. Пленка массовая из уличных светильников, угасших при наступлении радостного утра, горит на лужах радугой. И пусть вновь буря надвигается на город, неся с собою тьму. Я вспоминаю о стурме, о воране и о прочих. Но все-таки живее всего о стурме. Ведь он провидит солнце и в тумане, и сквозь нагромождение туч. Могу ли я их бросить? Потому-то в тень, но не в твою тень, Китиара. В сумрак восхода солнца, чающий с надеждой. Под крылья бурем мчащиеся по кругу. Я ухожу.